В том, что в земном мире стало больше зла, астральный мир виноват не больше, чем столб, в который врезался автомобиль, за рулем которого сидел нетрезвый водитель. Это все равно, что сказать молния, которая подожгла дом, враждебна человеку. Вода, в которой утонул человек, враждебна ему. Солнце, жгущее посевы, враждебно. Поэтому называть астральный мир местом враждебным человеку несправедливо. Да, загрязненный астральный мир для человека, обычного, непросвещенного, незащищенного, очень опасен, но опасность эта аналогична той, которая постоянно существует рядом с человеком, живущим напротив винной лавки или той, что существует постоянно рядом со столеваром, работающим у доменной печи. Но даже горький пьяница не обвинит вино, что оно швырнуло его на дно общества. А уж Столевару и в голову не придет обвинять домну и раскаленный металл, если он будет неосторожен и обожжется. Никто не может обвинять тонкую материю, которая обладает природным свойством, многократно усиливать то, что в нее попало. Конечно же, для человечества благо, когда невидимые сферы посылают обратно на Землю усиленными во сто крат благие энергии. Но по чьей же вине возвращаются на Землю стократно усиленными энергии, именуемые ненавистью, страхом, насилием, лживостью, лицемерием, эгоизмом, жаждой наживы, жестокостью, кощунством, злоречием, насмешкой, хитростью, лукавством, развращенностью, агрессивностью, нетерпимостью, пошлостью, глупостью, болтливостью, жадностью, суетливостью, унынием, безразличием, ленью, неверием, скептицизмом и так далее и так далее. Попадая в астральный тигель, зло становится злее. Порог более заразным, ненависть получает силу, распространяться на огромные территории, невежество получает власть над знанием. А человечество 20 и 21 века все пытается понять. Почему же так стремительно падают духовность и нравственность в человечестве? Почему преступность стала неистребимой? Почему терроризм почти мгновенно стал явлением общепланетным? Почему появились новые заболевания и во много раз участились стихийные бедствия? Почему столь зловеще расползаются по земле наркотики, захватывая в свои смертельные объятия даже детей? Примечание. Когда Достоевский сказал, что красота спасет мир, он был прав только частично, потому что красоту, как и природу, надо защищать. Сама по себе красота беззащитна». Только в самом конце XX века, когда распался СССР и по России прошелся чудовищный каток так называемого олигархического капитализма, который даже официальные лица иногда именовали бандитским капитализмом, граждане постсоветских стран убедились, насколько при всех недостатках прежнего тоталитарного режима народ был духовно чище и защищеннее от внешней психической заразы. Взять Россию и алкоголь. На Руси могли крепко выпить с давних пор, но это разрешалось только мужской половине. Женщина на Руси от рюмки охранялась свято, так же, к слову, как и молодежь. Даже на свадьбе ни царственным новобрачным, ни холопом спиртного не полагалось ни капли, чтобы не доведи Господь не зачать первенца с пороком. Но к концу XX века Россию, особенно за последние 10 лет Ельцинского правления, залили водкой по макушку, и женщины почти догнали по алкоголизму мужчин. Водочные короли, имевшие среди законодателей Госдумы своих слуг, делали все, чтобы споить народ, как когда-то американцы споили индейцев. К тому же к 1997 году около миллиона гектаров земли русской было засеяно наркотическими растениями. Странно было представить не столько размеры экономической разрухи, сколько размеры разрухи нравственно-духовной. За пять лет правления Бориса Ельцина алкоголизм уничтожил уже не только миллионы мужчин и женщин, но и многие тысячи подростков и даже детей. Наркомания в России по официальным сводкам, которые всегда давали заниженные показатели, выросла в три с половиной раза в сравнении с прежним режимом. К концу ельцинского правления счет пошел уже на миллионы, Тяжело больных людей. И самое ужасное, что захватила эта беда в основном молодое поколение, в том числе детей. Лишь проституция в так называемой «демократической России» опережала в это время наркоманию. Русскими девочками-рабынями, оставшимися без работы на обочине дороги в конце XX века, пополнялись публичные дома Западной Европы и Азии. Работорговцы обманным путем их вывозили из России и других постсоветских республик, как раньше, вывозили из Африки черных рабов для убийственной работы на плантациях белых. Только безумцы могли пророчить какое-либо будущее, строю, при котором даже многие преступники, отбывающие наказание, не хотели покидать тюрем и лагерей, потому что на свободе было хуже. А куда уж хуже, ведь на суточное содержание одного заключенного в 1999 году, причем заключенного в сибирских местах, где, как известно, большую часть года еще и очень холодно, рыночно-демократическая Россия Ельцина выдавала всего 40 копеек, в то время, когда булка хлеба стоила до 4 рублей. Конец примечания. Почему в тонком мире земные энергии усиливаются? Расширение представления, полученного в предыдущей беседе и необходимого для беседы последующей. Почему же усиливаются энергии, попадая из земного мира в мир, состоящий из более тонкой материи? Сокровенная наука отвечает «потому что…» В надземном тигле тонкие энергии, излученные человеком, живущим в физическом теле, преобразуются в еще более тонкие энергии. А более тонкие энергии – это энергии высоковибрационные, а не более высокой напряженности, следовательно, по воздействию более сильные. Войдем в бурный горный ледяной поток, а потом окунемся в почти неподвижную, летнюю теплую воду пруда. Даже такое простое сопоставление поможет представить, сколь разным может быть воздействие одной и той же воды. Однако, чтобы не сложилось неправильного представления об астральном тигле, и чтобы еще лучше представить, что означает преобразование в тонком мире тонких энергий в более тонкие, посмотрим в горящий камин, в деревенскую печь или просто в костер». Глядя на то, как горят дрова или уголь, не потребуется большого ума, чтобы понять, насколько разное качество у исходного материала и того, который получился в результате его преобразования посредством сжигания. Из холодного несветящегося полена или угля, материалов органических, физической природы, высвобождается огонь, Горячая, светящаяся тонкая субстанция, полуматериальная, полудуховная, совершенно не похожая на изначальный материал. Еще более тонкая субстанция огня излучается из радиоактивного металла «Урана-235». Огненная энергия, которая сама собой излучается из этого чисто физического элемента, несравненно более тонкая по природе, чем энергия, извлеченная из дерева или угля. Поэтому радиация простым глазом невидима и вообще ни одним физическим органом чувств не обнаруживается, ведь она без запаха, без вкуса, без звука. Но тонкая энергия, именуемая радиоактивностью, более могущественна. А следовательно, более опасно для грубого физического тела человека, ведь колебания физических частиц не соответствуют ей по вибрациям. И уж, конечно, энергия огня расщепленного ядра атома урана куда более могущественна, чем огонь в деревенской печи. Правда, даже такой огонь, если его не остановить, способен сжечь все, что только может гореть на земле, а уж огонь, высвобожденный, Из расщепленного ядра атома урана способен плавить даже горы и может даже разнести планету на куски. Мы говорили о процессе преобразования физического вещества в полуфизическое более тонкое, в результате чего выявляется новая более могущественная энергия, высвобождающаяся из физической оболочки исходного материала. Но надо признать, что физический аспект алхимического тигля все же не совсем удачный, потому он не объясняет, что это такое – преобразование энергии в тонком мире. Что такое утончение энергии? Ведь мы рассматриваем энергии, выделяемые не древесным поленом при горении и даже не ядром атома урана, а излучаемое в пространство человеком. То есть речь идет не о физических материалах, а психических. Конечно же, человек производит и физические энергии. Это поступки. Действия – дела, но поступки в тонкий мир не попадают. Это чисто физическое проявление человека. Притом оно кратковременно и уничтожается, как только физическое тело перестает двигаться, и душа покидает свое земное жилище. Мы уже знаем, что для судьбы человека не так важно физическое действие, то есть поступок, как то, что стоит за ним, что толкает на совершение поступка, то есть желание, мысль, а это уже энергии не физического, а психического свойства. Именно психическая энергия и проникает в тонкий мир в момент ее возникновения. Что же происходит с мотивами наших поступков, мыслями, желаниями, чувствованиями, когда они попадают в тигель тонкого мира? Что означает их усиление? Как это представить? С чем сравнить?» В психическом аспекте преобразование тонких энергий в более тонкие, а значит, более могущественное – это преобразование грубых тонких энергий в менее грубые тонкие энергии. Но такой процесс нельзя рассматривать как переход из одного состояния в другое, в результате чего возникает уже что-то совершенно другое с иными качествами. Утончение энергии в тигле астрального мира следует понимать не как изменение качества, а как усиление того же самого качества. Так что понятие утончения грубых энергий в тонком мире никак нельзя понимать как превращение, переработку отрицательных качеств в положительное. Другими словами, грубость чувств не может в астральном мире превратиться в благородство чувств. Жестокость нельзя переплавить в сострадание, ненависть в любовь, зло в добро, лживость в искренность, правдивость, невежество в мудрость и так далее. Каждому ясен смысл понятий ⁇ грубый вкус и утонченный вкус. Но если мы говорим утонченное зло, то имеем в виду, Ту же самую по качествам энергию, но несравнимо более сильную, а следовательно, более страшную для человека. Утонченное зло... Это как бы более изобретательное, более изощренное зло, а значит оно более коварное и, следовательно, более сильное и более опасное. Такое зло старается сделать страдания не только продолжительными, но и более мучительными. Такое утонченное зло находит средство для причинения страданий не только физическому телу, И хотя физические пытки бывают чудовищны, но утонченное зло знает, как причинить еще более сильное мучение, знает, как можно заставить страдать сердце человеческое. Известно, что в период репрессии в СССР многих благородных людей заставляли подписывать любые документы, даже не применяя физических пыток. Мучители были мастерами утонченнейшего зла. Они угрожали расправой и пытками не самому обвиняемому, а его близким, и чего не смогли мучители добиться пытками физическими, то делали пытки психические. Возьмем еще пример утонченного, но более грубого по сравнению с предыдущим – зла. Допустим, два человека, участвуя в войне, совершали одно и то же тяжкое дело – убивали. Война есть война. Но один, выпуская пули, не испытывал к своей жертве ненависти. Он воевал потому, что государство его призвало в армию, и нарушить закон он не мог. Человек пошел на войну, как и тысячи других людей, которых связала в тяжелый узел общенародная карма. Но в этой массе людей, пассивных убийц, а в общем-то обычных нормальных людей, были и такие, которые... Поймав врага, прежде чем лишить его жизни, желали насладиться его страданиями, придумывая и пытки. И в первом случае убиение людей в бою было злом, и во втором, но во втором случае проявление зла человеком-садистом можно назвать неизмеримо более страшным или более утонченным злом. Очень многие творцы зла в земной жизни могут избегнуть наказания. Но надо бы запечатлеть в памяти каждого суровую правду, которую старался передать человечеству и Христос, и другие великие учителя. После смерти, при переходе в астральный мир, избежать наказания за содеянное в делах и мыслях зло будет невозможно. Это невозможно даже несмотря на предсмертное покаяние, причастие и отпущение грехов. И в астральной камере пыток не будет ни одного мучителя, кроме самого виновника зла. И у его палача будет его собственное, перекошенное злобой лицо. Астральный мир, так же, как и природа Земли, как и человечество, изменяется. Когда-то младенческое человечество было чистым, оно не знало зла и не творило его, но развивался разум, утончалось и зло. Но энергия, из которой ум человеческий сотворяет мысли, всеначальная энергия, энергия психическая, не злая, не добрая, она нейтральна. Сотворить из нее доброе или злое может только воля человека. Она свободна в своем проявлении. Эта воля направляет двойственный человеческий ум рассудок в ту или иную сторону. Человек, сознающий себя, всегда свободен в выборе своих размышлений и действий. Человек, не сознающий себя, недалеко ушел от животного, он не ведает, что творит. Кармическое наказание будет нести и тот, и другой, но, конечно же, более сильное наказание выпадает тому, кто сознательно направляет свою волю ко злу. К сожалению, сознание большинства людей уходящей расы тяготеет ко всему низшему, и воля человечества чаще устремлена к козлу, и поэтому получается так, что само человечество предпочитает более жить в аду, чем в раю, но такой мир не имеет будущего». Темная эпоха – один из четырех эволюционных циклов. Это время всегда самое короткое, хотя его длительность в сравнении с человеческой жизнью очень велика. К примеру, темная эпоха Кали-Юга нашей пятой малой расы началась с 17 на 18 февраля 3102 года до нашей эры, и ее продолжительность обозначена пятью тысячами годами. Но это не означает, что ровно через пять тысяч лет раса оторвет листок календаря и на следующий день уже взойдет солнце светлой эпохи Сатья-Юги. Сумерки, переходное время, бывают не только перед закатом солнца, но и перед его восходом. Темные эпохи тяжелы, И опасны, но оказывается, они необходимы, чтобы выявить в уходящей состарившейся расе все негативное, все зло накопившееся в ней. После выявления зло уничтожается через страдания. Свиток старой кармы расы свертывается, и народы начинают слагать новую карму. Темная эпоха – очень тяжелые времена, потому что в это время тьма захватывает власть, которая в конце цикла достигает апогея. Тьма искушает и испытывает каждого человека. Наша пятая раса развила интеллект, несравнимый с предыдущим четвертым человечеством – атлантами. И хотя главное достижение еще впереди, все же сила мышления, логика и анализ уже достигли немалых высот – В редких случаях интеллект на уровне гениальности смог уже даже добиться тех же проникновений в некоторые тайны мира, в которые адепты Шамбалы проникали и проникают с помощью своего духовного разума интуиции. Учителя Шамбалы говорят, что астральный мир в конце расовых циклов более уплотнен злом, чем утончен добром. В XX веке могучая интеллектуальная сила, оторвавшись от высших огней сердца, дала опаснейший крен в сторону самой низшей природы. Интеллект в этом бездуховном состоянии стал опаснейшим врагом человечества и космоса. Могучая, но бездуховная ментальная сила развила в человечестве невиданный эгоизм, и человек конца пятой подрасы, пятой арийской расы, стал производить такое утонченное зло, которого раньше не знала Земля. В конце нашей темной эпохи зло человечества захлестнуло планету наподобие всемирного психического потопа. Оно проникло в самые малые поры человечества и невежества, а именно оно, самое большое зло, стало всепроникающим. Примечание. Для того, чтобы понять, насколько невежество, несущее зло, проникло в каждую пору человечества, возьмем самые малые из всех малых на свете примеров. Подгузники для младенцев, называемые в конце 20 века по-иностранному «памперцами». Реклама памперцев оккупировала все каналы мирового телевидения и особенно телевидение постсоветского пространства. Главный канал российского телевидения ОРТ-1 за три года до конца века буквально каждые полчаса показывал различные клипы, которые призывали всех родителей покупать иностранные подгузники. специалисты По мокрым детским попкам серьезно предупреждали мам, что, как показали исследования, писать под себя младенцем – это не такое уж безобидное дело, как может показаться. Оказывается, кожа ребенка раздражается, и вот чтобы она не раздражалась, изобрели памперсы, которые педиатры очень и очень рекомендуют. В числе многих миллиардов мам далекого прошлого и настоящего и пишущая эти строки также вырастила из младенца взрослого сына, применяя по старинке, как и все, квадратные лоскутки из мягких стареньких лопчатых простыней, которых в каждом доме можно найти сколько угодно. Не мне, молодой маме, не довелось узнать. Не моим подругам, мамам. Что такое раздражение кожи на попке малыша? Это потому, что как только малыш подавал сигнал, что уписался, надо было просто заменить мокрый подгузник на сухой, а когда малыши подрастают, их тут же следует приучать к горшочку. Эта наука настолько древняя, насколько и простая, и поэтому вместе с миллиардами мам я могу утверждать, что памперцы предназначены вовсе не для попок младенцев, а для ленивых мам, которым лень подойти на сигнал их ребенка «я мокрый». Относительно же рекомендаций педиатров памперсаманов следует сказать, что их рекомендации, как утверждают специалисты другого профиля, глубоко невежественны. Оказывается, памперсы вовсе не полезны, а вредны и принесут много проблем и даже несчастья малышам, когда они подрастут. Большинство станет пациентами урологов и сексологов. Именно эти врачи забили тревогу, что памперсы уничтожают у ребенка рефлекс правильного мочеиспускания. Как показали исследования урологов, в результате использования памперсов в конце 20 века появилось огромное количество подросших детей, у которых благодаря памперсам не выработался рефлекс правильного мочеиспускания, и они писались в постель не только по ночам. Это могло произойти когда угодно, И где угодно. Было сообщение, что в Англии многие школьники даже в школу ходили в памперсах. Если так пойдет, говорили урологи, то и взрослые мужчины, и женщины нового поколения будут страдать не только ночным, но и дневным недержанием мочи. Но, как оказалось, памперсы несли еще более серьезную опасность, они губительно влияли на функцию детородной мужской железы. Тележурнал ОРТ-1 «Здоровье» 7 августа 1998 года рассказал, что мальчиков, которых держали в памперсах, в будущем ждало половое бессилие, бесплодие. Очень видный российский специалист по мужской половой железе объяснял телезрителям, что для правильного развития детородной железы с самого рождения необходима свободная одежда, которая обеспечивает постоянную аэрацию, то есть вентилирование и определенную температуру, ведь мужские органы именно потому и расположены снаружи, чтобы их температура была даже ниже, чем температура тела, но именно Эти параметры, памперсы, резко нарушают, создавая в нижней части живота ребенка парниковый эффект. Знаменитый хирург добавлял, что проведенные исследования резко возросшего в конце XX века мужского бессилия и бесплодия обнаружили среди причин этой беды также плотно облегающие плавки, И джинсы самую распространенную одежду второй половины 20 века, которые во всем мире носили от мала до велика. Как оказалось, джинсы а они, как известно, были тем моднее, чем теснее, резко нарушают кровообращение в половых органах, в результате чего происходит закупорка кровеносных сосудов. Врачи настоятельно рекомендовали снова вернуться к древнему исподнему. Просторным трусам. Это белье, сказал врач, создано именно во имя семьи. Потому в народе оно так и названо семейными трусами. Конец примечания. Излучаясь на землю усиленными, тяжелые энергии астрала возбуждают еще большее зло в человеческих душах, созвучных этим энергиям. И это новое, более сильное зло, в свою очередь переходя в астрал, еще более усиливается в пространственном тигле и вновь возвращается на Землю тысячекратно большим злом. И так далее. Получается замкнутый сатанинский круг. Но негативные мыслеобразы, рожденные человечеством, опасны не только непосредственно для человека. Они не безразличны и природе – планеты. Человеческие мысли взаимодействуют с природой, со стихиями, с землей, водой, воздухом, огнем – А все это, как узнаем из следующего раздела, где познакомимся с классами астральных существ, вовсе не мертвая материя, как нам старалась внушать из поколения в поколение материалистическая наука. К тому же, говорят древние мудрецы, зло, рождаемое человеком, порождает в природе ужасные силы, которые именуем стихийными бедствиями. Зло человека порождает в стихийной материи некий ядовитый газ, смертельно опасный для человека. Это дыхание тьмы, которое, проникая в дыхание людей, в их сознание, вызывает безумие народных масс. Чем лечить погружающееся во тьму человечество? Мудрыми формулами, на которых только и может стоять жизнь? спокойным и терпеливым разъяснением, что такое хорошо, что такое плохо, отчаянными призывами к совести и к ответственности, молитвенным призывам к добру и любви, словесными угрозами или же суровыми и ужасными действиями, явленными в виде планетарных катаклизмов, подобных всемирным потопам или гиенне огненной. Все это уже Господом Богом испробовано и не раз, и занесено в книгу Бытия Человеческого. Помогло ли это человечеству прозреть? Помогло. Увы, не навсегда. Мы снова повторяем ошибки далекого прошлого. Как сказал Христос, приблизились времена, похожие на времена Ноя. А эти слова – ничто иное, как указание на то, что приблизилось планетарное очищение, которое всегда сопряжено с планетарными катаклизмами. Ученица владыки Шамбалы Елена Рерих писала, что именно мы, люди второй половины XX века, живем в эти самые времена. Все, что от тьмы, все, что от зла, спасительный Ноев ковчег не проникнет, то есть в новую эпоху не войдет, каким бы этот расчет ни был суровым с нашей точки зрения. В Гранях Агни-йоги 1962 год также можно найти немало указаний на необходимость очищения земли. Примечание Грани Агни-йоги, том 3 Параграф 461. Нужны потрясения в планетном масштабе, чтобы образумить людей, пока все, что от света, не объединится против всего, что от тьмы. Трудно помочь. Зло вкраплено всюду. Заметьте, как участились неуравновесия природы. Разновесие углубляется. Примечание. О связи человеческого мышления с природными силами стихиями будем говорить в беседах, похожих, быть может, на детскую волшебную сказку, которая все же сказкой не является. Но мы, жившие на самом стыке эпохи тьмы и эпохи света, не верили ни древним мифам, ни древним пророкам, ни великим учителям, находящимся на земле, рядом с нами и во имя нас. Мы Человечество, как тот Фома неверующий, пожалуй, лишь тогда смогли бы поверить в грозность времени, в которое жили, если бы вложили свои персты в... но на сей раз уже не в раны Христа, в собственные раны, и такая возможность уже становилась реальностью.